Глава 10. 2 октября 1998 года. 9.45. Марк поднял глаза. На часах 9.45. Проклятье, стрелки вообще не двигаются. У него в душе зарождалось странное предчувствие. Этот подарок от Лили, которая Мариам убрала в кассовый ящик, этот спичечный коробок. А что, если это ловушка, предлог, отвлекающий манёвр? Что если этот бесконечно тянувшийся сейчас ожидание понадобился Лили, чтобы успеть убежать, спрятаться, скрыться? Но зачем? Не нравилось ему все это. С каждой минутой Лили как будто все больше отдалялась от него. Он опустил глаза к тетраде, он уже догадывался, о какой второй ошибке Леонса докорвили. Там пойдет речь. По словам взрослых, ему пришлось быть прямым очевидцем тогдашних событий. Если версия Грандюка совпадает с легендой, бытовавшей на улице Пашоль, рассказ доставит ему удовольствие. Уже кое-что. Дневник кредюля Грандюка. Леонс де Карвиль верил, что деньги могут все. Дело не двигалось с мертвой точки, несмотря на требования Министерства юстиции, к которому присоединился судья Ледриан, завершить разбирательство до достижения ребенком полугода. Шесть месяцев. Леонсу до Корвилю этот срок представлялся неоправданно долгим. Адвокаты в один голос твердили ему, что надо набраться терпения и просто ждать. В конце концов, все сомнения будут разрешены в их пользу. Они проведут работу с общественным мнением, и постепенно все, включая прессу, полицию и лично в ателье, согласятся, что правда на их стороне. Доказательств в деле нет, следовательно, оно сведется к спору экспертов, Опозиции судьи или дриана можно не беспокоиться. Ветрали — пустое место, ни связи, ни опыта, ни поддержки влиятельных лиц. Но, судя по всему, Леонс Декорвиль, старавшийся производить впечатление надменного равнодушия, чувствовал себя далеко не так безмятежно. Он решил, что будет действовать сам, твердо и последовательно, как привык при руководстве фирмой. Один, повинуясь инстинкту. 17 февраля 1981 года он снял телефонную трубку, ему все же хватило ума не доверять дело секретарю, и договорился с ветралями о встрече, которую назначил на следующее утро. Точнее говоря, с Пьером Ветралем, еще одна грубая ошибка с его стороны. Впоследствии Николь мне обо всем рассказала, во всех подробностях, не скрывая ликования. На утро следующего дня жители улицы Пашоль в Дьеппе с изумлением наблюдали, как перед калиткой витралей тормозит Мерседес, чей корпус был едва ли не длиннее, чем фасад скромного строения. В дом вошел корвиль, переодетый в чужую одежду и с черным кейсом в руке, как в шпионском фильме. Карикатура. «Месье Митраль, могу ли я поговорить с вами наедине?» Пьер Витраль колебался, зато его жена ни капля. В сущности, вопрос был адресован именно ей, и она не задержалась с ответом. «Нет, месье Докорвиль, не можете». Николь Витраль держала на руках маленького Марка. «Видите ли, месье Докорвиль», — продолжила она, — «даже если я уйду на кухню, то все равно все услышу». «У нас довольно тесно. И даже если я уйду к соседям, то все равно все услышу». «Такие уж у нас стены. Здесь всегда все слышно». У нас не бывает секретов от соседей, возможно, потому что у нас не любят секретов. Марк хныкал на руках у бабушки. Она села на стул, посадив его на колени и всем своим видом показывая, что не собирается уходить. Наленца до корвили ее тирада вроде бы не произвела никакого впечатления. «Как вам будет угодно?» — с улыбкой базарного зазывала произнес он. «В любом случае, это ненадолго». «Постараюсь изложить вам своё предложение буквально в нескольких словах». Он сделал пару шагов по комнате, бросил беглый взгляд на стоящий в углу телевизор, по которому шёл американский сериал. Гостиная была крошечная, примерно 12 квадратных метров, заставленная оранжевой пластиковой мебелью, модной в 60-е и 70-е. Карвиль остановился на расстоянии меньше двух метров от Витралей. «Месье Витраль, давайте говорить откровенно».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 Продолжал Корвиль, даже суд останется в неведении. Ему придется принимать решения, но сказать верное оно или ошибочное не сможет никто. Орел или решка? Месье Витраль, неужели вы на самом деле думаете, что судьбой ребенка можно играть, как играют в орлянку? Витраль молчали, не понимая, к чему он ведет. Из телевизора доносились дурацкие взрывы Хохта. Николь подошла к телевизору, выключила звук и снова села на стул. Я буду с вами откровенен, месье Витраль, и мадам Витраль, конечно. Я навел вас в справки, не сомневаюсь, что вы точно так же поступили бы в отношении меня. Николь Витраль все меньше нравилась его самодовольная улыбка. Вы достойно воспитали своих детей. Все так говорят.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 «К чему вы клоните, месье Карвиль, Корвиль?» — вдруг спросил Пьер Витраль. «Полагаю, вы уже и сами догадались. Мы с вами не враги, напротив. В интересах нашей стрекозки нам следует объединить усилия». Николь Витраль резко поднялся. Корвиль, увлеченный собственной речью, этого даже не заметил. «К чему лукавить?» — продолжал он. «Я уверен, что вы мечтали дать своим детям и внукам хорошее образование».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 «Пьер, Николь, мне неизвестно, кому из нас Трикоска приходится внучкой, мне или вам, но я клянусь, что обеспечу ее выше головы. Буду исполнять любые ее желания. Я сделаю ее самой счастливой девочкой в мире. Но это еще не все. Я уже говорил, что отношусь к вашей семье с огромным уважением. И я готов оказать вам финансовую поддержку».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 — На Лили. Признайте, что девочку зовут Лиза Роза. Лиза Роза — Де Корвиль, а я торжественно обещаю, что буду заботиться о вас и о Марке. А Вы сможете видеться с Лили столько, сколько захотите, ничего не изменится, вы останетесь ее дедушкой и бабушкой. В глазах Корвиля горела мольба, делая его лицо почти человечным. — Прошу вас, примите мое предложение, подумайте о ее будущем. — О будущем Лили... Николь Витраль уже открыла рот, чтобы ответить, но Пьер опередил. Когда он заговорил его, голос звучал на удивление спокойно. «Месье Докорвиль, я бы предпочел, чтобы этого разговора не было. Эмили не продается, Марк тоже не продается, здесь никто не продается. Не все можно купить за деньги, месье де Карвиль. Неужели трагедия с сыном вас этому не научила?» От изумления Леонс Карвиль утратил остатки спокойствия,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 Корвиль не двинулся с места. «Уходите сейчас же. И чемоданчик свой не забудьте. Сколько у вас там? Во сколько вы цените Эмили? В сто тысяч франков? Хватит, чтобы купить хорошую машину. Или в триста тысяч. Это уже тянет на домик с видом на Северное море. Двум пенсионерам в самый раз. Здесь пятьсот тысяч франков, месье Витраль. После того, как суд примет решение, эта сумма может быть увеличена. Убирайтесь вон». «Вы совершаете ошибку, вы потеряете всё из-за своей гордыни. Вам не хуже меня известно, что в суде у вас нет никаких шансов. На меня работают десятки адвокатов, каждый из которых на с экспертами и полицейскими, ведущими расследование. Я лично знаком с половиной Парижского суда в высшей инстанции. Это мой мир, а не ваш. Ваша надежда на честную игру тщетная, и вы знаете, это так же хорошо, как и я» месье Ветраль. «Вы знали об этом всегда. Спасенную девочку назовут Лиза Розой. Даже если следствие обнаружит неопровержимое доказательство обратного, выжила Лиза Роза. Это так и иначе быть не может. Я пришел к вам с дружескими намерениями, месье Витраль. Хотя меня ничто не вынуждало. На этот шаг, если угодно, я пришел, чтобы частично восстановить справедливость в меру своих сил».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 Он говорил правду. Ветрали давным-давно привыкли к несправедливости судьбы. Слишком часто им приходилось с ней сталкиваться. Они стойко переносили все испытания, но Николь понимала, что они обречены на поражение. Пьер Ветраль обвел взглядом гостиную, в углу по-прежнему мерцал экран немого телевизора. Пьеру было плохо, хотя боль в спине отпустила. «Разные виды боли не плюсуются», — подумала ему а как бы накладываются одна на другую. Хоть в этом ему повезло. Он в последний раз вгляделся в экран телевизора, и в глубине его глаз загорелось искорка сопротивления. Тихо, словно разговаривая сам с собой, он произнес. — Нет, месье де Корвиль, вы не победите. С вашего позволения выскажу свое мнение, сформированное года спустя, на холодную голову.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 Он повернулся и ткнул пальцем в угол комнаты. «Про нас говорят по телевизору. Наверное, Карвиль не смотрит телевизор и ничего об этом не знает. Но в наши дни телевидение и газеты имеют не меньше вес, чем деньги». «И что же, что именно ты собираешься делать?» Первый траль показал на номер телефона, напечатанный на газетной странице. «Начну с Эст-Републикен. Они лучше всех изучили дело».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 «Отлично. Терять нам всё равно нечего. Так что мы ещё посмотрим». Пьер Витраль снял трубку и набрал номер редакции. «Это Эст-Републикен? Здравствуйте. Меня зовут Пьер Витраль. Я дед той самой девочки, выжившей после крушения самолёта. Да, да, Стрековски. Мне хотелось бы поговорить с вашей журналисткой Люси Моро. У меня появилась важная информация по этому делу.